Они, мягко говоря, не слишком походили на мозолистые руки опытного мастерового, но это меня не смущало. Лапками передними, неумелыми, тяп-тяп, что-нибудь да натяпаем. Ну, с маникюром у нас, конечно, потом долго будут проблемы, но не станем мелочиться, одного живем. — Ты с какой радости так развеселился? — опешил Мелифаро. — Ни с какой. Честно ответил я. Просто понял, что если немедленно не развеселюсь как следует, сойду с ума и чего доброго повешусь на первом попавшемся суку. А это, сам понимаешь, ни в какие ворота. Но вот я и стараюсь, и тебе советую. Всё уже так хреново, что хуже быть не может. Следовательно, может быть только лучше. Логично? Логично, растерянно подтвердил он. А из чего мы будем мастерить эту самую дверь? Как ты себе это представляешь? Из подручных материалов, легкомысленно отмахнулся я. Из хлама, который валяется у нас под ногами. Надо полагать, качественной работы от нас никто не ждёт. Достаточно построить некое подобие дверного проёма. Стена, по-моему, не требуется. По крайней мере, я здорово на это надеюсь. Но если в итоге выяснится, что я дурак и стена всё-таки нужна, что ж, будем строить стену. Всё лучше, чем бродить по этой помойке и ждать, когда какая-нибудь местная пакость нас убьёт. Горизонн неохотно согласился Мелифара. Дверь мы кое-как построили, вернее, не дверь, а некое подобие кособокой арки. Работа отняла у нас чуть ли не полдюжины часов и жалкие остатки сил, но в финале, жадно поглощая плоды своего давешнего мародёрства на чужой кухне, мы чувствовали себя почти счастливыми. Физическая усталость отличный способ забыть о прочих проблемах. Я ядовито обозвал наше грандиозное сооружение Золотыми воротами. Более омерзительной постройки в жизни не видел, ну и более комичной, пожалуй, тоже. На моей далёкой родине Золотые ворота могли бы обеспечить нам с Мелифаро устойчивую репутацию очень крутых скульпторов-авангардистов. На вершине постройки, в конец распаясавшейся под влиянием благотворного воздействия физического труда Мелифаро, выдрузил здоровенную фиговину из жёлтого металла. не потому, что она была необходимым элементом конструкции, а для красоты. Сие произведение рук нечеловеческих было преисполнено совершенно неземного смысла. Оно смутно походило на эскиз унитаза кисти какого-нибудь радикального кубиста и ни на что больше. Младших братьев Фиговины, всевозможный жёлтый металлический лом, каковой скорее всего действительно был золотом, Мы с энтузиазмом распределили по всей поверхности конструкции, так что наши врата в бесконечность при случае свели бы с ума целую гвардию смоков и малышей. Если честно, я не слишком доверяю собственным идеям. Сколь бы хороши они ни были, в глубине души я всегда опасаюсь, что ничего не получится. А вот что касается нашей постройки, ха, одного взгляда на неё было достаточно, чтобы окончательно разувериться в успехе мероприятия. мы вошли в проем, трогательно держась за руки. Больше всего на свете мы с Мелифаро боялись потеряться. Мысль о том, что хитроумный лабиринт может раскидать нас по разным мирам, сводила с ума. Поэтому пальцы Мелифаро оставили на моей руке настоящие синяки. Подозреваю, что и я держался за его лапу несколько крепче, чем необходимо. «Самое удивительное, что у нас все получилось». Стоило вступить под сень кособокой арки, и пустынная помойка навсегда стала страницей истории наших скитаний. Не самой худшей страницей, кстати. По крайней мере, именно на этом участке лабиринта мы твёрдо усвоили нехитрое, но очень полезное в данных обстоятельствах правило: если поблизости нет выхода, следует создать его самостоятельно из подручных материалов. Там, куда мы попали, нас ждал уютный домашний полумрак. Пахучая благость свежевымытого деревянного пола и пёстрый переполох оконных занавесок. В уютном кресле-качалке сидела необычайно колоритная старушанца. Её всклокоченные седые кудри, ястребиный нос и ярко-алая парадия на кимоно произвели на меня глубочайшее впечатление. Баба-яга какая-то, ошалело подумал я. Ну всё, приехали. Сейчас она нас жарить будет. Но её светлые глаза лучились спокойствием. тонкие губы раздвинулись в снисходительной улыбке, а худые смогулые руки неспешно сложились в приветственном жесте. Некоторые гости бывают подобны ветру: они врываются в дом внезапно, внезапно исчезают, не потрудившись полюбопытствовать, куда их занесло, и не обременяя себя необходимостью запечатлеться в моей памяти. Вы из таких, верно? Её голос оказался на удивление звонким и чистым. Такие голоса иногда бывают у старых актрис. С возрастом они становятся всё лучше, приобретая силу и глубину. А иные гости бывают подобны сору, который приносит ветер, продолжала старуха. Они остаются надолго, путаются под ногами, но подобно приручённым пё, позволяют себя кормить, а иногда и гладить. О, такой гость может долго проваляться в каком-нибудь дальнем углу вашей судьбы. Избавиться от него так же тяжко, как навести порядок в прабабкиной кладовой. Хозяйка дома неожиданно звонко расхохоталась и указала на неумело, но старательно нарисованный портрет хмурого рыжего мужчины, висящий в проёме между окнами. Однажды южный ветер даже принёс мне мужа, доверительно сообщила она и тут же озабоченно нахмурилась. Или это был западный ветер? Вам виднее, вежливо сказал я. Это ведь ваш муж. Был мой, стал чужой, был чужой, стал нечей, на распев протянула она и строго добавила: "Когда старая герда говорит вы, она начинает думать, что кроме неё в доме есть ещё одна герда, и отправляется на поиски. Больше не делай такой ошибки, гость. Я держу старую герду на привязи, но если она сорвётся с цепи, никому будет приготовить вам ужин". Старая Герда не дура, хлебнуть полынный настойки, но разлить её по стаканам это всё, на что она способна. Мы с Мелифаро озадачино переглянулись. Поскольку в помещении не было никого, кроме нашей собеседницы, следовало полагать, что старая Герда это она и есть. Раздвоение личности, подумал я. Доктор Джекилл и мистер Хайд, местного посла, только и всего. Что ж, ничего страшного. По крайней мере, если эта эксцентричная пожилая леди будет держать себя в руках. Тем более, что жениться на ней мы вроде бы не собираемся, и вообще нам кажется, пора топать дальше. Что, переполошились, светлячки заблудшие? И теперь хотите уйти без ужина? рассмеялась старуха. Не заветую, готовлю я хорошо. Старая Герда пока на цепи. А самый дорогой гость тот, который зашёл ненадолго, скоро уйдёт и никогда не вернётся. Значит, сегодня вы мои самые дорогие гости. Оставайтесь, мальчики. У меня найдётся для вас не только еда, но и сок пыльной полыни, от которого кружится голова и молодеет сердце, и тайная кровь юных роз, после которой почесать спину бывает приятнее, чем провести ночь с красавицей. И даже тут она перешла на доверительный шёпот, словно нас кто-то мог подслушать. «Веселящее тело, семя дракона, который снился моему бывшему мужу каждую ночь». «Ха! Ради этого я и спала с ним в одной кровати сорок лет кряду. Если спишь с кем-то так долго, сны становятся общими. А уж я-то знаю, как следует поступать с драконами, привидевшимися во сне». Я не стал выяснять пикантные подробности. У меня и так голова кругом шла. Даже сок пыльной полыни не требовался». Мелифара вопросительно посмотрел на меня. «Может, и правда задержимся ненадолго? Я бы не прочь развеселить свое тело. Что-то оно у меня в последнее время такое печальное». «Хочешь, значит, задержимся. Кто бы сомневался, что ты не упустишь возможность хлебнуть этой самой тайной крови юных роз, а потом хорошенько почесать спину», — фыркнул я. И галантно поклонился старой ведьме. «Мы будем счастливы воспользоваться твоим гостеприимством. Спасибо». — Каким именем тебя называть? — Не надо никакого имени, — улыбнулась она. — Говори просто, эй, ты, я не обижусь. И мне ваших имен лучше не слышать. Люди, чьи имена я знаю, приобретают надо мной странную власть. — Все шиворот на выворот, — растерянно сказал я. — Там, где я родился, считается, будто знать чье-то имя значит получить преимущество. А послушать тебя выходит все наоборот. Впрочем, как скажешь, так и будет. Ну, раз ты такой покладистый, помоги мне приготовить ужин, добродушно рассмеялась наша хозяйка. Я виновато поматал головой. Если для этого требуется идти на кухню, ничего не выйдет. Любая дверь для нас, да знаю я, знаю, нетерпеливо перебила она. Стоит вам открыть дверь, только я вас и видела. Сколько уж у меня таких, как вы, перебывало, шестирукий бабур на пальцах не пересчитает. Да только никуда идти не надо. Мы уже на кухне. Разве не заметно? Величественным жестом художника, решившего познакомить гостей со своим новым произведением, она указала куда-то вправо. Послушно последовав взглядом за её рукой, я обнаружил, что в углу помещения стоит самая настоящая плита. Кажется, даже не какая-нибудь, а газовая. В других обстоятельствах я бы удивился, но сейчас не придал наличию газовой плиты в доме старой колдуни никакого значения. Подумаешь, стыдно признаться, но я не воспрянул духом, узнав, что дежурство по кухне не лежит за гранью возможного. Мне явно не доставало трудового энтузиазма. После наших давних строительных подвигов хотелось одного лежать и не двигаться. "Я помогу", решительно заявил Мелифара, с упрёком взирая на мою кислую физиономию. "Этого парня на кухне вообще пускать нельзя. Ну раз уж он здесь, пусть сидит смирно и не шевелится. А не то он тебе живьём всю посуду перебьёт, леди". Ничего, отмахнулась она. Посуды у меня в доме немало. Для дорогого гостя ничего не жалко. А работа всем найдётся. В итоге беднягу Мелифаро припахали чистить какие-то диковинные овощи, похожие на гибрид ежа и картошки. Моя судьба оказалась милосердней. Меня усадили резать всякую экзотическую растительность для салата. Весьма я вам доложу медитативное занятие. Я так втянулся, что искренне огорчился, когда обнаружил, что уже измельчил всё необходимое. Милифару тем временем всё ещё боролся с картофельными ежами. Впрочем, его победа тоже была не за горами. Через несколько минут он торжествующе взмахнул здоровенным кухонным ножом и с пафосом водрузил свою последнюю жертву на вершину пирамиды, сложенной из круглых серых сердцевин этого диковинного овоща. Молодцы, в улыбке нашей хозяйки было такое неподдельное восхищение, словно мы только что совершили пару-тройку бессмертных подвигов, как и положено сказочным богатырям. Редко ко мне заглядывают такие трудолюбивые гости. Я бы и сама справилась, доверительно призналась она. Но хороший ужин должен быть приготовлен сообща. Это единственное правило кулинарной науки, которому я следую слепо, как закону, не полагаясь на вдохновение. А теперь можете отдохнуть. «Остальное я и сама сделаю. Вот вам пока угощение, чтобы не заскучали без дела». Она проворно вскарабкалась на деревянный табурет. Алое одеяние взметнулось, обнажив худые, но мускулистые, как у бывшей балерины, ноги. Привстав на цыпочки, старая леди извлекла из многообещающей темноты какого-то кухонного тайника серую керамическую бутылку. Легко спрыгнула на пол, порылась на полках древнего буфета, достала оттуда два маленьких стаканчика из розового стекла. Немного помедлила, махнул рукой и присовокупила к ним третий. "Это и есть та самая кровь молодых роз с нетерпеливым любопытством подростка, впервые в жизни оказавшегося в борделе", спросил Мелифаро. "Э, нет, не всё сразу, гость", звонко рассмеялась наша хозяйка. "Это всего лишь полынная настойка. Она слегка опьяняет, но не более того". «Никто еще не мог упрекнуть меня в том, что я перед ужином предлагаю своим гостям зелье, после которого им станет не до еды. Вообще-то, для того, чтобы забыть о еде, достаточно просто посмотреть на тебя», заявил мой галантный друг. Старуха кокетливо погрозила ему когтистым пальцем, наполнила стаканчики зеленоватой жидкостью, одним глотком разделалась со своей порцией и вернулась к плите. Я с упреком посмотрел на Мелефара». Уж больно его комплимент походил на неприкрытое издевательство. Но тот, судя по всему, и не думал издеваться. Он рассеянно крутил в руках свой стаканчик и с блаженной улыбкой пялился на нашу хозяйку, все еще восхищенно покачивая головой. «Ничего себе!» — ошалело подумал я. «Кажется, она ему действительно приглянулась». «Вот уж не думал, что парень без ума от старушек. Во дела!» «Макс, ты не будешь возражать, если я приударю за нашей хозяйкой?» Мелифара словно прочитал мои мысли и воспользовался безмолвной речью, чтобы обсудить сию животрепещущую тему. «Или ты сам собираешься? Не то чтобы я готов уступить, но хотелось бы обойтись без дуэлей». «Да на здоровье!» — растерянно отозвался я. «Только тебя не смущает, что она тебе в прабабке годится? Или это не имеет значения? Еще один обычай Соединенного Королевства из тех, что я не успел изучить?» «Макс, не говори ерунду!» Мир улывиво огрызнулся мой друг. Какая разница, сколько даме лет, особенно если она так замечательно выглядит, почти девчонка. Впрочем, я рад, что ты не положил на неё глаз. Вопрос закрыт. Он наконец пригубил содержимое своей рюмки. На его лице отразилась целая гамма переживаний: опаска, любопытство и наконец одобрительное удивление, плавно переходящее в удовольствие. Я же пытался взять себя в руки. После заявления Мелифара о внешности нашей хозяйки, земля ушла из-под моих ног без всяких настоек. Мы с ним видели её по-разному. Теперь я в этом не сомневался. Не знаю, почему меня это так испугало. Собственно говоря, я с самого начала знал, что в лабиринте Мёнина нас не ждёт ничего, кроме наваждений. Но до сих пор нам с Мелифаром доставались одни и те же наваждения. А тут лучше выпей, гость. Тебе надо отдохнуть. я не заметил, когда старуха успела отойти от плиты и приблизиться ко мне. Ее голос звучал ласково, но глаза были яростными и насмешливыми. «Точь в точь, как у моего незабвенного шефа, сэра Джуффина Халли, в критические моменты нашей с ним общей трудовой биографии. На все вопросы существуют ответы, но кто сказал, будто все ответы должны быть известны тебе?» Мягко добавила она и вернулась к своим кастрюлькам. Странное дело, но я тут же успокоился. Послушно пригубил зеленоватую жидкость. Вообще-то в мире, где я родился, полынный настойка называется абсентом и славится горьким вкусом и разрушительным воздействием. Но я решил: была не была. Умирать-то к с музыкой, где наша не пропадала. После нас хоть потоп и всё в таком духе. Целую книжку пословиц и поговорок, энциклопедию разгильдейской народной мудрости можно было составить из обрывков моих тогдашних сумбурных размышлений. Напиток, который наша загадочная хозяйка называла соком пыльной полыни, оказался не горьким, а сладковатым и терпким, как неспелая хурма. Впрочем, крепость тоже имела место, и судя по обжигающему хвосту, влачившемуся языком этой гладка крепость немалая. Здорово, да? заговорщически подмигнул мне мелифаро. Грешный магистр, если бы пару часов назад кто-то сказал мне, что жизнь прекрасна, я бы убил эту сволочь на месте. А сейчас? Ты только, пожалуйста, не кидай в меня тяжёлыми предметами, но я склонен полагать, что она действительно прекрасна. Ага, и удивительно, ухмыльнулся я. Впрочем, никаких возражений, дружище. Присоединяюсь к твоему дурацкому мнению. А вот и ужин. сообщила наша хозяйка, водружая на стол блюдо с совершенно сюрреалистическим, но аппетитно пахнущим содержимым. Еда доверчиво взирала на нас добрый дюжинный широко распахнутых карих глаз. После осторожных расспросов я выяснил, что глаза это просто овощи с её огорода. А совершив некоторое насилие над своим консервативным организмом, обнаружил, что по вкусу они похожи на тушёные баклажаны. Мы все славно потрудились. Пора и отдохнуть, объявила старуха. Будьте как дома, мальчики. Единственное, что от вас сейчас требуется, это доказать мне, что я ещё не разучилась готовить, и старая герда не слишком часто дёргала меня за руку. И она отправилась за следующей миской. В ней был салат, который я столь самозабвенно резал, но самым потрясающим блюдом оказались ежи, с которыми пришлось помучиться мелифара. Если есть их с закрытыми глазами, можно было подумать, что это мясо лобстера, слегка сбрызнутое лимонным соком. Не знаю кому как, а по мне это одна из самых грандиозных вкуснятин всех миров.